Глава 2. Я сидел в кресле и наблюдал за тем, что происходит в море, слушая комментарии Мии. Решетников активировал браслет, скоро он запустит метеор. Через глаза мамы я увидел, как маг на соседнем судне создал над собой сферу размером с дом, состоящую из камня и жидкого пламени. Метеор на огромной скорости выстрелил во флот зомби и взорвал один из кораблей. Ошметки плоти и осколки костей брызнули во все стороны. Мертвяков на борту разорвало на части. Сразу после этого архангельский флот открыл огонь из орудий. К сожалению, от обычных снарядов почти не было толку. Только артефактные могут нанести хоть какой-то урон. И тот из-за подавления чар очень небольшой. Зал пархангельского флота сильно блек по сравнению с метеором. Ни один из кораблей зомби не был разрушен. Мертвый флот ускорился. Фланговые корабли вдруг задрожали, на их костяных корпусах открылись небольшие отверстия, откуда выстрелили костяные пули. Корабль, на котором стояла мама, окружил защитный пузырь и легко отразил все снаряды. Но не всем так повезло. Вдали послышались болезненные вопли. Среди людей появились первые раненые и убитые. Рядом снова появился свет. Магистр вновь готовил метеор. Мама нервничала, сжимая в руках револьвер. У нее не было сильных чар дальнего действия, поэтому она ожидала сближения. Вылетел второй метеор. Небо прочертила огненная полоса но зомби были готовы к атаке. Соседняя цель метеора судна выпустила из своего костяного борта канаты из плоти, которые зацепились за соседа и резко дернули его на себя. Корабль резко ушел в бок, и метеор попал в воду. Громыхнуло. Поднялась волна, которая полностью накрыла судно и смыла в океан половину зомби. От ударной волны корабль ускорился и урезался в соседа, но это закончилось лишь частичным разрушением корпуса. Вторая атака метеором хоть и не провалилась, но оказалась гораздо слабее. Далеко справа раздались радостные крики. Мама посмотрела туда и увидела огромную волну, которая накрыла сразу три судна. Владелец водяной волны использовал свой браслет. Люди пока были в плюсе, но разница в двух флотах слишком большая. Несколько разрушенных кораблей не сыграют особой роли. Когда расстояние между передними кораблями сократилось до ста метров, свой ход сделала княгиня. Вокруг миража резко похолодало, пошел мокрый снег, который у поверхности моря превращался в туман и расходился в стороны. Мама увидела, как вода перед судном заколыхалась, из нее начали всплывать маленькие ледяные лодки но они сразу исчезали в тумане, их существование можно было заметить только в момент создания. Туман быстро растекся по воде и покрыл небольшую часть вражеской флотилии. Толщиной он был всего в метр, с низкой плотностью, поэтому многие его даже не заметили. Всего в Архангельском флоте было два архимага, но совет послал в помощь еще троих. Когда княгиня показала свою магию, двое других архимагов тоже атаковали. С правого фланга от одного из кораблей поднялся целый рой огненных бабочек, который устремился к позициям зомби. «Это архимаг Каталина Венсер, танцующая в огне», — прокомментировала Мия. Она наблюдала за происходящим через камеры гаджетов, поэтому видела гораздо больше, чем я. С левого фланга раздался гул, воздух буквально задрожал от мощной магии. В следующую секунду невидимая волна расколола десяток мертвых кораблей. Зомби, которые оказались под атакой этой магии, взорвались, словно изнутри их начинили взрывчаткой. Более сильные мертвецы погибли не так эффектно. Их тела выдержали атаку, но кристаллы внутри раскололись, что окончило их существование. «Ого, это архимаг Василий Некрасов! Глаз катастрофы!» — сказала Мия. С одного из разрушенных мертвых судов раздался яростный рев. В небо взлетела серая фигура, за спиной которой хлопали крылья из костей и кожи. Зомби-маг сила архимага устремился к человеческому флоту. Его тело задрожало, кости вырвались из тела и начали стремительно расти. За пару секунд зомби-маг превратился в крылатого костяного гиганта размерами с четырехэтажный дом. В это же время рой огненных бабочек был уничтожен, даже не достигнув мертвых кораблей. Вражеский архимаг выпустил тысячи черных точек, которые пожрали бабочек и полетели к человеческим кораблям. Танцующая в огне создала новую атаку. Перед кораблем появилась огненная птица Феникс, от которой исходил невероятный жар. Она бросилась на черные точки и взорвалась облаком пепла, который превратился в рой серых бабочек. Черные точки исчезли, а бабочки воспламенились синим огнем и сияющими рощерками рухнули на флот противника. От одного из мертвых кораблей поднялась черная спираль, которая начала засасывать в себя бабочек. Слева раздалось множественное эхо. Костяной гигант почти достиг человеческих кораблей, как вдруг затрещал и начал разрушаться. Он громко закричал, развернулся и попытался вернуться. Но в этом мгновении раздался громкий хлопок от корабля, где находился глаз катастрофы, разошлись колебания, поднимая волны. Тело крылатого зомби-мага взорвалось, но мертвец не погиб. Из его грудной клетки вырвался склизкий младенец с крыльями из плоти и быстро достиг мертвого флота. Княгиня не стала больше тянуть и атаковала. Ее туман уже охватил треть вражеского флота, хоть зомби-маги пытались избавиться от него, но у них это получилось лишь частично. Основой ее тумана являлся элемент иллюзии, поэтому он был одновременно материальным и нематериальным. Туман не мог напрямую навредить, зато мог скрыть. Ледяные лодки, которые в начале атаки видела мама, взорвались. Раздалась серия хлопков, сразу два десятка кораблей с повреждениями разной степени тяжести пошли ко дну. Зомби-маги нанесли ответные удары. Один из мертвых кораблей вдруг выпустил черные костяные пули, которые пробили магическую защиту трех человеческих кораблей и взорвали их. С другого судна потянулась черная рука, каждый палец которой был размером с многоэтажный дом. Но когда ладонь почти достигла корабля, из судна в середине флота разлилось золотое свечение, охватившее треть всех кораблей и черную ладонь. Под этим светом рука растаяла, словно ее и не было. — Это Архимагер Нестенгман, золотой страж, — сказала Мия. Взаимные атаки архимага удлились меньше десяти секунд, но за это время было разрушено тридцать мертвых кораблей, и взамен человеческий флот потерял всего три судна. Вроде бы хороший размен, но никто из вышестоящих магов не радовался. Мама тоже. Она смотрела на то место, где первым метеором был уничтожен мертвый корабль. Она видела, как обломки и мертвые тела плывут к ближайшим кораблям, и сливаются с ними, делая их более прочными. В то же время человеческие суда либо затонули, либо развалились и держатся на плаву магией. Разница слишком явная. Рядом вспыхнуло. Магистр отправил свой третий метеор. На этот раз расстояние между флотами было небольшим, поэтому зомби не успели отреагировать. Костяное судно взорвалось, большая часть экипажа была уничтожена. От миража разошлась волна холода. Она никак не влияла на морскую воду, но как только достигла мертвых кораблей, те за несколько секунд заледенели. Когда лед полностью покрыл три судна и частично еще семь, в небе появились черные огоньки. Они упали в море, и атака княгини была нейтрализована. В результате было уничтожено всего четыре мертвых судна. От черных огоньков море вдруг начало кипеть, но это было только начало. Два человеческих корабля на миг занялись черным огнем и взорвались. Под миражом громыхнуло, корабль закачался. Защита выдержала атаку. Танцующая в огне, глаз катастрофы, золотой хранитель тоже не сидели на месте. На правом фланге в небе вспыхивали огненные птицы и бабочки, которые легко превращались в пепел и становились иллюзорными. Иногда появлялся ветер, который разносил этих бабочек по огромной территории. Одна такая атака дотла сожгла пяток костяных кораблей. Архимаг мастерски использовала все свои три элемента — огонь, ветер и иллюзию но ее противник с пожирающей способностью умело сдерживал ее и тоже пару раз атаковал, разрушив четыре человеческих судна. Золотой Страж был сосредоточен на защите. Его магия была основана на элементах света, металла и земли, но в морской битве Архимак пользовался только светом и металлом. Счет спасенных им от уничтожения кораблей шел уже на второй десяток. В основном он был сосредоточен на зомби магии который наделял костяные пули мертвых кораблей особой силой, из-за чего те становились черными и легко пробивали любую магическую защиту. Левый фланг возглавлял глаз катастрофы. Когда расстояние между передними кораблями достигло 20 метров, в воздухе забил барабан, поднялась буря. От каждого удара даже у людей вздрагивало само нутро. Страшно подумать, что испытывали зомби. В магии глаза катастрофы виртуозно сплетались элементы вибрации, ветра и ментала. Первые три удара барабана уничтожили несколько сотен обычных зомби. Затем начали разрушаться корабли. Некрасов оказался невероятно мощным магом. Настолько, что зомби-маги такого же уровня ничего не могли с ним поделать. Костяной летун чуть не был уничтожен, от того против левого фланга человеческого флота выставили сразу трех зомби-магов силой архимага. Но от этого не было толку. Каждый удар барабана разрушал корабли и уничтожал зомби. Из-за успехов на левом фланге центр тоже чувствовал себя уверенно. Третья атака княгини, смертоносной метелью унесла жизни четырех экипажей за несколько секунд, оставив мертвые суда пустыми. «Княгиня только недавно стала архимагом», — сказал я с интересом, наблюдая за происходящим. «Как она так быстро стала настолько сильной?» «Не знаю», — качнула головой Мия и задумалась. «Вообще, ты правильно заметил, я немного покопалась в базе данных. Княгиня не могла так быстро сравняться с другими архимагами. У нее довольно средний талант, она стала архимагом в пятьдесят лет. И то ей повезло зельем омоложение, без него прорывы вовсе мог никогда не произойти». Я не стал ничего говорить, продолжая следить за ситуацией через глаза мамы. Корабли уже вот-вот сойдутся. «В тылу флота еще один архимаг, вскрытый», — вдруг сказала Мия. «Архимаг Стефан Булгаков, Алое море. Он не только целитель, но и неплохой боевик. Сейчас он исцеляет всех раненых». Понял. Булгаковы молодцы. Через глаза мамы я увидел, как в битву вмешался Гранд-Маг-зомби, но он не мог больше спокойно наблюдать, как глаз катастрофы крошит его флот. Темно-зеленый туман, который сдерживал дождь старого князя, вдруг закрутился и выстрелил гигантским призрачным пальцем. Атака была невероятно быстрой, прошло меньше секунды. Магическая защита на судне архимага Некрасова вспыхнула золотым светом и исчезла, Палец взорвал корабль. Барабанный бой прекратился. Старый князь Урангель тут же контратаковал. Решив убрать глаз катастрофы, зомби-маг ослабил защиту мертвого флота, чем и воспользовался одноглазый адмирал. Мама приоткрыла рот от удивления. Не она одна. Все маги на мираже уставились на гигантское облако, которое упало с неба. С невероятным грохотом облако рухнуло вниз и раздавило больше тридцати кораблей. От ударной волны было уничтожено еще десять-пятнадцать. «Какие у него элементы?» — спросил я, впечатленной демонстрацией мощи. «Вода, гравитация и кровь», — ответила Мия. Пока Врангель шокировал всех своей магией, еще один человеческий архимаг, который до этого не показывал себя, начал действовать. Он находился на левом фланге, как и глаз катастрофы. Когда призрачный палец разрушил судно архимага Некрасова, он создал сотни лиан, которые стремительно полетели по небу над кораблями и опустились на место крушения. Лианы стремительно опутали сломанные части корабля и выдернули из моря всех живых и мертвых. Растения действовали очень быстро, они по воздуху перенесли весь груз в тыл флота, умело обходя человеческие корабли. «Это архимаг Виктор Иогищец, небесный садовник. Он глава своего клана, граф», — прокомментировала Мия. «Понял. Некрасов жив?» — спросил я. «Пока неизвестно». Оба гранд-мага снова вернулись к взаимному сдерживанию. Рухнувшее облако развеялось, и вскоре стало ясно, что атака старого князя буквально распылила мертвые суда. Они не смогут слиться с другими кораблями и укрепить их. «Началось», — пробормотал я, когда маги с «Миража» атаковали чарами и магическими револьверами. Мама тоже была в их числе. Она стояла на небольшом возвышении и вела меткий огонь по головам зомби. Когда луч из ее револьвера пробил дыру в четвертом мертвяке, она была замечена. Сразу несколько зомби-магов атаковали ее. Огненный сгусток, каменные шипы и металлическое лезвие врезались в ее магические щиты и отскочили в небо. Мама сделала еще один выстрел и спрыгнула с возвышения. Мертвый корабль подплыл совсем близко, зомби уже готовились наброситься на врагов, когда случилось что-то странное. Часть мертвяков вдруг налетела на своих сородичей и скинула их в море, прыгнув следом. Тут же днище корабля выпустило импульс, который превратил всех упавших в ледяные скульптуры и разбил их на куски. — Как тебе, мятка Анастасии? — спросила Мия. — Неплохо кивнул я. Жаль, что она даже не грандмастер, так бы смогла повлиять минимум на треть экипажа. «Некрасов жив, им сейчас занимается Алое море», — сообщила Мия. «Это хорошо». Небольшая диверсия Анастасии не помешала кораблю протаранить «Мираж». Несколько десятков зомби бросились в атаку, тут-то мама и смогла развернуться. Из-под ее ног во все стороны рванули тонкие теневые канаты. Они оплетали ноги зомбаков и небрежно сбрасывали их за борт, где с ними разбиралась ледяная магия княгини. Меньше чем за минуту мама таким образом избавилась от семи мертвяков. Недалеко раздался оглушительный взрыв и скрежет. Метеор разнес еще один корабль и сильно повредил второй. Маги с августа воинственно закричали, празднуя небольшую победу. В следующее мгновение глаза мамы застлала тьма. Связь между нами начала стремительно слабеть. Я резко усилил напор энергии по алой нити и смог стабилизировать ее. Силой воли унял вспыхнувшее волнение и внутренний ужас. Мама умерла. Все члены миража вдруг погибли тихо сказала Мия, даже княгиня. Алые чернила не могли долго существовать в мертвом теле, у меня оставалось несколько секунд на то, чтобы сделать выбор. И я сделал его. Астральные врата. Прошептал я жертву алыми чернилами в теле мамы, чтобы открыть полноценный портал. Белое море Старый князь Урангель стоял на носу своей пучины, скрытый туманом. Он находился в самом центре флота, но был невидим для чужих глаз. Никто не знал о том, что их адмирал плывет вместе с ними. Старый князь сражался с вражеским зомби-магом, известным также как Ядовитое Дыхание. Не самый сильный из мертвых гранд-магов, но очень неприятный противник. Если его не сдерживать, он в одиночку за несколько секунд убьет всех людей флота. Старый князь и ядовитое дыхание заняли небо над основным полем сражения. Чуть поодаль друг друга сдерживали еще два грандмага: Кирилл Есенин, владыка грозы и зомби-маг Длантьмы. Море тоже было защитой. Глубоко внизу в подводной лодке находился грандмаг Виктор Шлау, покровитель бури. Он взял под контроль участок моря под человеческим флотом. То же самое произошло и со стороны урага, только их грант-маг остался пока неизвестен. Именно так велась война сильнейших. Основа всего контроль пространства. Без контроля неба ядовитый туман за секунды бы унес жизни всех людей. Без контроля воды все суда оказались бы потоплены в считанные минуты. То же касается и обратной стороны. Старый князь Урангель способен своим смертоносным дождем в одиночку уничтожить весь мертвый флот. Одноглазый адмирал стоял на своем судне и спокойно следил за обстановкой. Анна и Артур удивились бы, узрел внешний вид старого князя. Казалось, что чуть больше, чем за месяц, адмирал постарел на десяток лет. Морщин на лице стало гораздо больше, лицо осунулось, тело сильно исхудало. Но это не мешало старому князю стать опорой своего флота в этой битве. Все шло более-менее стабильно, пока не случилось страшное. Море под миражом вдруг стало черным, вверх поднялся пузырь. Он прошел через весь корабль и лопнул над ним. Как только адмирал увидел пузырь, его сердце сжалось от ужаса. Он узнал эту магию. Коронный прием Софии Кавки, известной под именем Жнец Душ. В наушник адмиралу пришло сообщение. Виктор Шлау пропустил атаку Софии, он не ожидал, что именно она контролирует море под флотом противника и не смог вовремя среагировать. На мираже погиб весь экипаж. От услышанного в ушах адмирала зашумело, он покачнулся и ухватился за панель приборов, чтобы не упасть. Клан Врангель уже давно в упадке. С каждым годом надежд на восстановление было все меньше. Но все изменилось, когда Юлия стала архимагом. Старый князь вновь ощутил надежду. Он понимал, что ему недолго осталось жить. Он и так просуществовал в этом мире больше 150 лет. Адмирал решил использовать запретную магию, основанную на элементе крови. Он передал дочери свою жизненную эссенцию, свой талант и силу ядра. Поэтому она смогла в столь краткие сроки создать несколько чар. Адмирал сильно сократил свою жизнь, ему осталось не больше года. Но взамен он подарил дочери шанс в скором будущем стать грандмагом. В ушах адмирала раздался призыв взять контроль над флотом, но старый князь его не слышал. Небо над ним загрохотало, хлынул ливень, море зашумело. Князь горевал и природа вместе с ним. Пучина завибрировала, корабль начал медленно подниматься в воздух. Никто не знал, что именно собирается сделать адмирал. Когда судно поднялось над флотом, адмирал вздрогнул. Он, не отрываясь, смотрел на мираж, который стал могилой его дочери. И... Застал тот момент, когда на борту корабля закрутился вихрь, из которого вышел незнакомый мужчина. Он достал смартфон, поднес его к уху, взглянул в небо и заговорил. В ушах старого князя раздался сосредоточенный голос. «Говорит хранитель воскрешения. Я верну княгиню Юлию. Постарайтесь успокоиться». Незнакомец протянул руку, и из его ладони вылетели три призрачные руки, которые опустились на три женских тела, и те исчезли. Одно из тел принадлежало княгине. «Прикройте меня, я собираюсь ударить по флоту», — попросил неизвестный. Адмирал силой воли унял клокочущий в нем гнев и пересмотрел свои планы. Он указал на мираж внизу, и судно полностью исчезло в тумане. Старый князь уже слышал имя хранитель воскрешения. Он решил довериться чужаку.